Глава 11. Криспи. Оркестратор. По дороге к площадке Криспи так засмотрелась на красоту виртуального города, что чуть не забыла, зачем пришла. В виртуальности место дискуссии молодежи оказалось небольшим амфитеатром, где кольцевые лавки ступени из белоснежного резного мрамора спускались красивым каскадом к большой каменной арке над центральной сценой. На увитых зеленым плющом ступенях сидели, стояли и прогуливались люди в самых удивительных и причудливых сочетаниях костюмов, макияжей и причесок. Как будто стайка пестрых птиц присела отдохнуть. К огорчению Криспи их оказалось немного, десятка два. «А что, больше никто не захотел прийти?» — спросила она у Пеглена. «Здесь все», — удивился он, — «и даже несколько новых лиц. Я впервые вижу такое большое собрание». Всем очень интересно на вас посмотреть». Да, на них смотрели. Все разговоры моментально закончились, воцарилась напряжённая тишина. Правда, к облегчению Криспи в центре внимания была Тори, которая даже в этом птичнике смотрелась как павлин среди кур. Не очень яркие от природы девушки Ири, даже с учётом дополненной реальности, были блондинки не конкурентки. Кроме того, по заверению Пеглена, заметные опытному взгляду маркеры давали понять, что внешность теории не синтезирована. «Они нас поймут?» — тихо спросила Криспи. «Да, переводчик с Альтери работает», — подтвердил Пеглен. «В трансморфере вы не заметите разницы». «Всем привет!» — изящно помахала рукой теория «Я Туори!» — никто не ответил, но блондинка и не думала смущаться. «У вас тут красиво!» — продолжила она. — Мне нравится. Вот только... — Надеюсь, она не брякнет сейчас про крошечные члены, — с ужасом подумала Криспи. — С нее станется. — Я не очень разобралась, как тут в скинах настраивать украшения. Девушка примила, захлопала глазками. — Никто не хочет мне помочь. Здесь очень не хватает вот такой круглой блестящей штучки. Тори повернулась и показала животик. — Вот здесь аудитория непроизвольно вздохнула. «Какая хитрюга!» — восхитилась Криспи. «Не разобралась она. Как же?» Следующие полчаса собравшиеся были недоступны для содержательной дискуссии о проблемах социума, зато напряжение и отчуждение полностью растворились в желании потрогать животик. «Страшно представить, что бы тут было, если бы она показала грудь», — думала Криспи. Однако постепенно проблему с животиком решили, попутно обсудив свежайшие тенденции виртуальной моды, границы допустимого и где пролегает грань между красотой и пошлостью. В какой-то момент Криспи отметила, что давно уже не видит мирит, но подумала, что та просто сняла трансморфер. Пиглен объяснял, что в местном этикете это чудовищный моветон, но мирит кажется, было плевать. Мерит действительно его сняла. Посмотрев на Криспи и Туори, выступающих под аркой перед совершенно пустым амфитеатром серых ступеней, она покачала головой и потихоньку удалилась. «Мы бы хотели обсудить с вами проблемы вашего среза», — сказала Криспи, с трудом завладев вниманием аудитории. «А у нас есть проблемы?» — весело фыркнула какая-то девушка, одетая в длинную полосу лиловой ткани, обвивающую ее от середины бедра и до головы, образуя на затылке причудливый миниатюрный тюрбан. «Ну, я бы сказал, что эквобры распределяются несправедливо», неуверенно возразил ей юноша в красных колготках и малиновом фраке. «Приоритет производителя перед потребителем — это пережиток прошлых поколений». «Да, да», — загомонили остальные. «Квалифицированное потребление ужасно недооценено. Это более важная деятельность. Ей надо присвоить более высокий эквивалент». Производить любой дурак может, а выбрать правильное сочетание – это искусство. Кому нужны эти производители, если не будет нас, потребителей?» Видно было, что тема неоднократно обсуждалась и вызвала большой отклик в этой компании. «А обслуживающий персонал?» – подхватил молодой человек в сине-белом халате с золотым шитьем. «У них самый большой эквивалент. Это абсурдно!» Ведь они обслуживают нас. Значит, мы более значимы. И наш эквивалент должен быть выше. — Мы обеспечиваем работу системы, — запротестовал Пиглен. — Ха! Какая чушь! Что они себе воображают? — понеслось со всех сторон. — Ваши коды и программы выучили десяток команд, подумаешь. Это для тех, кто больше ни на что не годен. Если бы вы могли что-то большее, вы бы занялись дизайном и игровым креативом. «Система для людей, а не люди для системы!» Пафосно изрек какой-то Ири в белоснежном мундире в обтяжку, на котором под неожиданными углами располагались алые, витые пазументы «А какое дело до этого Альтериону?» — неожиданно спросила молчавшая до тех пор девушка, одетая в удивительно скромное на общем фоне длинное закрытое платье из тонкого материала стального цвета. до «Да ваших квобов никакого!» — призналась Криспи. Я недостаточно разбираюсь в системе эквивалентов, чтобы определять ее справедливость. Тогда что вы здесь делаете?» — настойчиво поинтересовалась девушка. «Я хотела поговорить о других проблемах вашего среза, которые тревожат Альтерион и меня». «Это еще о каких?» — спросил кто-то сзади. «Например, о депопуляции», — сказала Криспи, не оборачиваясь. — Численность вашего народа сокращается, но кажется, что вас это совсем не волнует. — Сокращается? — спросили сзади недоверчиво. — С чего вы взяли? — Вокруг полно народу. Оглядитесь. — Какова, по-вашему, текущая численность населения? — настойчиво продолжала Криспи, повернувшись к говорившему. Это оказался совсем молодой юноша, одетый в тунику из постоянно меняющей цвет материи. Из-за этого переливающегося одеяния на него было сложно смотреть. — «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Зачем мне это?» «Кто-нибудь знает эту цифру?» Девушка обратилась ко всем собравшимся. «Сколько сейчас Ири? Хотя бы приблизительно?» Молодые люди переглядывались, но никто не рискнул даже предположить. Через пару минут кто-то сказал. «Я не нахожу этих данных в информе. Странно». «Численность вашей расы на сегодня около двух миллионов человек» веска сказала Криспи. В ответ послышалось недоуменное перешептывание. «Но миллион? Это же много, да? Не могу себе даже представить такую толпу народу. А почему она говорит, что нас мало, если целых два миллиона? Чушь какая-то!» В прошлом поколении численность Ири составляла 28 миллионов, не считая присоединившихся раз, таких как Гремленг, продолжала Криспи. «Сейчас Грёмлинг нет вообще, а ваше население сократилось в четырнадцать раз». «Ну», — засмеялась девушка в стальном. «Это, наверное, был кошмар. Столько народу, ужас. Эквоп, небось, вообще ничего не стоил. Опухнешь, пока заработаешь на продвинутый скин». «Да, я помню Грёмлинг», — сказал мужчина чуть постарше остальных. «Противные такие коротышки. Вообще непонятно, зачем они были нужны. Только с железом возились, никакого креатива». Вокруг поднялся одобрительный гул. «Но...» — Криспи слегка растерялась. «Вы знаете, что осталось всего два населенных города? Кендлер и Тартанг?» фыркнула девушка в лиловом тюрбане. «Ну, разумеется. Какой дурак захочет жить в провинции? Вся движуха в столицах. И вас не волнует, что в этом поколении практически не рождаются дети?» «Дети?» — лиловую барышню передернула. «Быть инкубатором на ножках?» «Тратить свою жизнь на пеленки? Нет уж!» «Зачем они? Наличие ребенка никак не улучшит твою жизнь, а вот ухудшить может запросто», — согласился с ней юноша в белом мундире. «Чем меньше народу, тем выше цена эквоба, потому что больше ресурсов достается каждому», — рассудительно сказала девушка в стальном. «Зачем умножать число конкурентов?» «Сокращение населения — это благо», — уверенно заявил молодой человек в колготках. «Но ведь оно так сократится до нуля! Вы просто вымрете!» Продолжала свои попытки Криспи. Все вокруг рассмеялись. «Посмотрите вокруг!» Мундирный обвел окрестности к картинным жестам, упакованной в позолоту руки. «Вы видите, сколько людей? Как вы можете утверждать, что мы вымираем? Это просто нелепо!» Девушка послушно огляделась. По улицам шли, прогуливались и торопились по делам сотни веселых, жизнерадостных, причудливо одетых горожан. Вокруг них бегали, скакали и летали удивительные питомцы. Город сиял красками и лучился беззаботным счастьем. Смотреть на это можно было бесконечно. «А что вы увидите, если снимете трансморфер?» — спросила его Криспи. Воцарилась напряженная тишина, как будто она сказала какую-то выпиющую непристойность. «А, да», — наконец, снисходительно ответил ей собеседник. «Я и забыл, что вы из альтариона «Разумеется, если бы я вдруг зачем-то снял трансморфер, то я бы увидел над собой потолок моей комнаты и ничего более». ну разве это аргумент?» Вокруг раздался смех облегчения. «Она бы еще комбинезон снять предложила», — сказал кто-то тихо. «Или на улицу выйти», — ответили ему весело. «Ну и дикие они в своем альтерионе. А туда же нас получать Пусть сперва хоть один приличный скин нарисуют. У них, небось, и игры дрянь» раздавалась со всех сторон. Криспи растерянно крутила головой, а потом вдруг решилась и сняла трансморфер. Вокруг никого не было. Пустой серый амфитеатр на пустой улице пустого города. Тишина. Рядом стояли, крутя головами, Туори и пиглен Переводили взгляды с одного, отсутствующего собеседника, на другого. На лице Ири застыло выражение угрюмого недовольства. Туори, кажется, просто удивлялась. мирит нигде не было. Вернула маску на место. Компания молодых Ири продолжала веселиться и хохотать над ее глупостью. Но Криспи уже не слушала их, а подошла к пиглену и спросила. «Их что, здесь нет?» «Это проекции», — ответил Ири. «Они здесь, но физически в своих комнатах, конечно. Мало кто покидает свои дома теперь. Это считается поведением, как они говорят, обслуги, то есть людей, занятых работой. Я забыл вас предупредить, извините». «Пойдем, то Криспи взяла блондинку за локоть. «Мы просто теряем тут время. И сними уже эту ерунду с глаз!» «Ну, Крис!» Расстроенно протянула Туори, оглядывая пустой амфитеатр. «Фу на тебя! Это было весело! Как они на меня пялились, а?» Она помолчала и добавила. «Хотя вообще-то они придурки какие-то, ты права. Платье только жалко. Платье было роскошное. И боди-арт. «Надо у нас сделать моду на боди-арт, слышишь, Кри?» Блондинка снова вдохновилась и повеселела. «Вот если я приду на летний бал с таким боди-артом, чтобы вот отсюда и вот сюда такие линии, а вот тут и тут...» Она показала на себе откуда и куда, и где это тут, и пиглен шумно засопел, роняя слюни. «Как ты думаешь, это станет модой?» Она кокетливо посмотрела на Криспи, и та была вынуждена признать, «В чем бы ты ни пришла на бал, то это обязательно станет модой». Вернувшись к дата-центру, мирит огляделась. Автомобиль стоял у входа, но Петра в нем не было. Она спокойно вошла внутрь, но на этот раз не стала спускаться вниз к терминалам, а прошла по коридору и открыла комнату-изолятор. Долго смотрела на лежащую в лажементе девушку, но потом решилась. Осторожно завела ладонь ей под шею, приподнимая и переводя в сидячее положение. Та поднялась, безвольная и податливая, как манекен. ох ты ж бедная!» — с горечью сказала мирит «Потерпи немного. Мне очень нужно». Мягко направляя, она заставила девушку встать, отвела в угол и усадила на пол. «Посиди пока тут. Я недолго». мирит надела трансморфер и улеглась в ложемент. Перед глазами появилась непонятная надпись Письменности Ири она не понимала, но узнала вопросительное окончание и увидела красный квадратик подтверждения, на котором сфокусировала взгляд. Надпись налилась красным, а квадратик, мигнув, подпрыгнул, как бы спрашивая, «Вы действительно хотите это сделать?» «Не особенно, но...» — подумала Мерит и подтвердила команду. Потолок над ней потемнел и исчез. Пиглен. Спросила задумчиво Криспи, когда они втроём вернулись к машине. Я уже поняла, что здешние юные не стремятся к активной социальной ответственности. Но кто тогда принимает решения в вашем социуме? Большинство важных вопросов, какие ресурсы отдать той или иной игре, какой скин выбрать для общественных зданий, какой стиль будет базовым для этого сезона, решают простым прямым голосованием. «Остальное — обменные эквиваленты, курсы КВОБа, нормы распределения, этические допустимости, мотивационные стимулы и так далее, заодно молчаниями в настройках системы». «А глобальные вопросы?» — не отставала Криспи. «Это какие?» — не понял Ири. «Ну, например, куда развиваться вашему обществу?» «Зачем ему развиваться?» — Пеглен искренне удивился. Они с Криспи уставились друг на друга с полнейшим взаимным непониманием. «Ладно, допустим», — осторожно подбирая слова, сказала девушка. «А кто устанавливает эти системные умолчания?» «Они ведь уже установлены», — Ири недоуменно пожал плечами. «Зачем их устанавливать? Они уже есть». «А если их, например, надо изменить?» «Зачем?» — пиглен смотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ну, вот, например, ваши юные», — терпеливо объясняла свою мысль Криспи. «Они недовольны этим, как его, эквивалентом?» «Обменным коэффициентом, если точнее», — брачно ответил юноша. «Каждый считает, что его деятельность важнее, чем у других, а значит, ему полагается за нее больше эквобов. Но ведь очевидно, что работа администраторов системы самая важная». «Это понятно», — прервала его Криспи. «Но кто устанавливает этот коэффициент?» — Никто. Он рассчитывается системой, исходя из базовых констант, численности населения, объема рынка услуг, ценностных соотношений и так далее. — Тогда кто устанавливает эти константы? — Да никто же, — ответил Пеглен с недоумением. — Они в системе прошиты, в ядре. — А если их потребуется изменить, например, — не отставала Криспи, — кто это может сделать? — Не понимаю. Зачем их менять? «Это все равно, что изменить значение ускорения свободного падения. Кроме ошибок в вычислениях ничего не получишь». «Но все же, представь себе, что масса планеты изменилась, и эту постоянную надо скорректировать. Кто это может сделать?» «Чушь какая-то», — Пеглен задумался. «Наверное, оркестратор может, но...» «Оркестратор?» — скинулась Криспи. «Кто это?» «Распределенный суперадмин с абсолютным доступом». «Как его найти?» перебила его девушка. то «Да никак, наверное», растерялся Ири. «Это же не конкретный человек, а скорее системная функция». «Но можно же как-то связаться». «Если можно, то я не знаю как. Зачем вообще с ним связываться?» Криспи отмахнулась от него и задумалась. «Слушай, Кри», неуверенно сказала Туори, внимательно слушавшая разговор. «А если спросить у твоей бывшей наставницы...» «Униэл, ты серьезно?» — удивилась девушка. «Ну да, нам зее», — согласилась Туори. «Но подумай, никто лучше нее не знает Ири. Она посвятила их изучению весь свой период активной ответственности». «Вот именно!» — горячо возразила Криспи. «Она слишком много размышляла и утратила возможность действия». Единственное, что от нее можно было услышать, перед тем, как ее вывели из совета, это унылые причитание «Не трогай их, девочка! Только хуже сделаешь девочка! Там все слишком сложно!» Криспи только махнула рукой раздраженно. «Послушай», — настаивала теория. «тебя же никто не заставляет следовать ее советам, так?» «Еще чего не хватало», — скинулась Криспи. «Но спросить-то, что такое оркестратор и как его найти? С тебя же не убудет?» А вдруг она знает?» Криспи надулась, задумалась, а потом вдруг рассмеялась. «Я поняла. Ты просто хочешь обновить гардероб, да? Ну, признайся». «Да, и сходить в клуб», — засмеялась в ответ блондинка. «С развлечениями тут не густо, но...» «Ты тоже, признайся, Кри», — она вдруг посерьезнела. «Тебе просто тяжело видеть свою наставницу в роли Мзея». «Ох, все-то ты про меня понимаешь, что — грустно кивнула девушка. «На то мы и подруги!» — подмигнула блондинка. Из-за угла здания вышел Пётр и направился к машине. «Привет, барышни!» — весело поприветствовал он их. «Нагулялись?» «Да», — вежливо ответила Криспи. «Нам срочно надо к Эндераусу. Необходимо как можно быстрее вернуться в альтерион «Вы нас уже покидаете?» — удивился Пётр. «Так быстро?» «Нет, мы вернёмся. Впрочем, не вижу смысла обсуждать это с вами». — Ладно, мое дело шоферское, — легко согласился Бородач. — А где ваша третья? — А и правда, — озадачилась Туори. — Где мирит Кто ее видел? — Сначала она была с нами на площадке, — припомнил Пеглен. — Но потом сняла трансморфер, и больше я ее не видел. — Мерит! Мерит! — закричала блондинка. — Мер, где ты? Нам пора ехать. — Малой, глянь там внутри, — скомандовал Петр Пеглену. «Может, она в дата-центре?» Ири Рызцов убежал внутрь здания, но вскоре вышел, разводя руками. «Нет там ее!» «Вот же не вовремя», — расстроилась Криспи. «Куда ее понесло?» «Может, она пошла гулять в трансморфере?» — предположил пиглен «Засмотрелась, потеряла счет времени, заблудилась». «Ладно, девушки, не переживайте», — сказал Петр. «Отправляйтесь в свой альтерион, раз так спешите, а мы пока ее найдем». Потеряться тут негде, местные и мухи не обидят, так что беспокоиться не о чем. Давайте я вас к Андрею отвезу и вернусь ее искать. — Хорошо, — с неохотой согласилась Криспи. — Так и сделаем. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Погрузились в машину, поехали обратно. Петр, выгрузив девушек, взял саргона с Карлосом и сразу вернулся, искать потерявшуюся мерид. Туори заявила, что в жизни больше не наденет это серое убожище, и убежала в дом переодеваться. на Криспи осталось, чтобы поговорить с Андреем. «Нам надо съездить в Альтерион ненадолго», — сказала она устало. «На сутки, вряд ли больше». «Это очень удачно», — обрадовался Андрей. «Мы уже все подготовили для сборки портала и почти закончили расчет координат. Вы как раз сможете захватить с собой компоненты на обратном пути». «Я уже не так уверена, что портал будет хорошим решением». но «Ну что вы, юная!» – запротестовал Андрей. «Вы просто устали. У вас был трудный день. Ведь вы же знаете, что первое решение – самое верное. Не допускайте псевдорассудочных колебаний. Действуйте решительно во имя прогресса». «Да, наверное», – неуверенно ответила Криспи. «Просто они такие...» «Они изменятся», – заверил ее Андрей. «Именно в этом суть вашей миссии». «Портал с альтерионом станет глотком свежего воздуха для затхлой атмосферы общества ири Вас надо доставить в Эльтерион? Мы готовы!» «Хорошо», — кивнула головой Криспи. «Я переоденусь и спущусь». Когда девушка ушла в дом, Андрей радостно потер руки, присвистнул, промурлыкал несколько тактов бравурной мелодии и потом тихо сказал в пространство. «Ну вот, совсем же другое дело». «Кройчик!» — закричал он сад. «Готовь Ниву, мы едем в Тортанг». «В офис?» — уточнил вышедший из беседки Грёмленг. «Нафига?» «Именно», — радостно подтвердил Андрей. «Скоро мы будем собирать портал». «О, шеф!» — уважительно сказал Кройчик. «Портал? Круто! скорее бы закончить. А то с тех пор, как вы попятили у коммунный рекурсор, мне не по себе». «Еще бы! Они не успокоятся, пока его не найдут. Так что давай поторопимся». Длинноногие девушки с некоторым трудом утрамбовались на заднее сиденье короткобазной машины, но со смирением переносили тесноту и тряску. На этот раз через город ехали быстро. Начинало темнеть, и улицы были совершенно пусты. «Странно видеть город без уличных огней», — сказала задумчиво теория «Они же все в трансморферах. Зачем им свет?» — возразила Криспи. На выезде встретили патриот, на котором команда Андрея прочесывала улицы. «Не нашли?» — спросил Андрей Петра, опустив стекло пассажирской двери. — Как хреном забрило? — Извините, барышня, — расстроенно ответил тот. — Ума не приложу. Куда ее занесло? — А вдруг с ней что-то случилось? — снова сбеспокоилась Криспи. — Да что тут может случиться? — удивился Петр. — Более безопасного места во всем мультиверсуме не сыскать. Может, она себе тут любовь нашла? И они теперь предаются виртуальным утехам в нарисованных кустах? — Да вы не бойтесь, барышни, отыщем вашу потеряшку. Карлос у нас чистый чингачкук. — Кто? — удивилась Туори. — Неважно, — отмахнулся пётр Но чтобы Карлос бабу не нашел, это просто невозможно. Езжайте себе спокойно. Не то чтобы Криспи полностью успокоилась, но все же решила ехать дальше, ведь в поисках она не помощница. Водитель зажег фары, Нива взревела мотором и помчалась по заметенной пылью и листвой дороге в наступающую темноту. Ехали долго, то съезжая с дороги в какие-то перелески, то снова оказываясь на заброшенном, но твердом шоссе. Криспи успела несколько раз задремать, просыпаясь от того, что затекали колени, на которых покоилась голова, свернувшейся клубочком Туори. Та ухитрилась свить себе уютное гнездо, поставив между сиденьями рюкзаки и застелив их пледом, и теперь приспокойно спала. Девушка ей даже позавидовала. Сама она волновалась за Меритт, беспокоилась за исход проекта и с неприятным ощущением ожидала встречи с бывшей наставницей. Хотя Криспи и не участвовала в ее низложении, но чувствовала себя немного виноватой, ведь внутренне она была с ним согласна. Неужели она когда-нибудь станет такой? Нерешительной, неуверенной в себе, не верящей в абсолютные ценности прогресса, говорящей всякие унылые глупости. В общем, настоящая МЗЕ? В это невозможно поверить. «Ладно, ведь есть еще молодые духом, люди, над которыми возраст оказался невластен. Пусть их очень-очень мало, один из тысячи, но ведь она, Криспи, именно такая. Она никак не может стать музеей. То, что она засомневалась сегодня, — это случайность. Просто устала, перенервничала. Это пройдет. Да уже прошло». Криспи даже почти было решилась отказаться от поездки в Эльтерион. Она вполне способна решить все возникшие проблемы сама — Но оказалось, что они уже приехали. Отправляться обратно было как-то глупо, да и Туори расстроится. Они выгрузились из машины возле серого здания, которое, как ни странно, не было типичным закругленным параллелепипедом Ири. На фасаде угадывались колонны и портик, крыша двускатная. Криспи слегка прихрамывала на затекшую ногу. Кто бы мог подумать, что блондинистая голова Туори такая тяжелая. А тори ежилась, замотавшись в плед, с ей было зябко. Андрей не стал идти в главный вход, а спустился по неприметной лесенке сбоку и открыл небольшую дверцу, ведущую, видимо, в подвальную часть здания. Внутри оказалось довольно банально. Небольшой кабинет, стол, монитор и клавиатура на нем. Никаких украшений, кроме стоящей сбоку стеклянной этажерки с безделушками. Кремовые панели стен, все очень просто, функционально и больше похоже на место работы, чем жизни. Слева спуск вниз, закончившийся металлической дверью. Когда зажегся свет, Криспи поразилась тому, как много в этом подвальном помещении всяких непонятных вещей. Какие-то железки рядами и в открытых коробках, какие-то жидкости в банках и канистрах, какие-то странные железные крючки и сложной формы штуки. «Что это?» — спросила она, рассеянно взяв с металлического стола предмет, похожий на пасть какого-то мелкого хищника, который приделали изогнутые цветные ручки. «Это такие пассатижи?» ответил Андрей, и, увидев на лице девушки недоумение, добавил «ручной инструмент для удержания и откручивания». «Инструмент?» — удивилась Криспи. «Это всё инструмент? Им что-то делают? Что?» «Разное», — терпеливо объяснял Андрей. «Вот, например, на этом стапеле, — он показал рукой на несколько массивных железных конструкций, — мы будем собирать ваш портал». «А разве удобно располагать его здесь?» Криспи обвела рукой помещение. «Отсюда нет нормального выхода?» «Нет-нет!» – Андрей рассмеялся. «Здесь мы только соберем главные модули и произведем программирование. Монтировать будем, разумеется, где-то на открытом месте, с хорошими подъездными путями. Нужна будет какая-то большая арка или, может быть, мост?» Он задумался было, но махнул рукой и сказал. «Ладно, это технические вопросы». «Вам, юная, не стоит на них отвлекаться. Ваше дело – стратегия. Давайте же перейдем в Альтерион, пока там еще утро не настало». Андрей отошел в угол и нажал кнопку. Зажужжал электромотор, и большие ворота рольставни, занимавшие всю заднюю стену подвала, поехали вверх, сматываясь в рулон. За ними оказалась совершенно голая сплошная стена. Подойдя к ней, он приложил руку, закрыл глаза, на секунду напрягся – и на месте белой штукатурки в проеме проступила пыльная искрящаяся тьма. Криспи впервые видела, как проводник открывает проход, хотя пользовалась ими, конечно, неоднократно. Альтерион открытый срез, в нем множественная природа мультиверсума не скрывалась. Поэтому проводников там хватало, налогообложение межсрезового транзита стало доходной статьей в экономике, а межсрезовый туризм не был редкостью. Язык коммуны, универсальный язык путешественников, знали многие. Ограниченное природой мультиверсума число проводников какое-то время сдерживало экспансию Альтериона, но изобретение порталов позволило обойти это препятствие. В данный момент Альтери прямо или косвенно контролировались десяток срезов, как пустых, так и населенных, и срезу ири предстояло войти в их число. «Ну, хуже-то им определенно не станет», — подумала Криспи и решительно шагнула в клубящуюся тьму. На той стороне оказался большой гаражный бокс, где зевающий Мзея в белом комбинезоне жестом пригласил их в мобиль. Это была самая простая обменная машина без возможности ручного управления. Доехал, оставил, она сама доберется к следующему клиенту. Но даже она показалась Криспи верхом совершенства после тесной, жесткой, громкой и вонючей бензиновой повозки. «В совет!» — сказала она автопилоту. Адрес назначения – здание Совета Молодых, главный подъезд. Верно? Отозвался приятный синтезированный голос навигационной системы. Верно, подтвердила Криспи. Ориентировочное время в пути – 4 часа 14,5 минут. Вы можете заказать горячие или холодные напитки через меню обслуживания. Приятной поездки! Мобиль вырулил на главный проезд гаражного городка, подключился к несущей энерголинии и, набрав скорость, покатил в сторону междугородной трассы. Когда он влился в редкий поток на шоссе, Криспи уже спала.